Глава 13. Взять Карфаген. Чайка едва успел увернуться от удара рослого воина, длинный меч которого просвистел прямо над его головой. Не успел этот катафрактарий пронестись мимо, схлестнувшись со скакавшим позади него испанским всадником, как щит Федора сотряс новый удар. На этот раз он в последний момент заметил брошенный в него дротик. К счастью, тот угодил в умбон и отскочил в сторону. Конные порядки противника, пытавшегося остановить их атаку, были разорваны, и Чайка, первым вылетев на вершину небольшого холма, увидел перед собой шеренги пехотинцев, ощетинившиеся остриями копий. Позади них уже виднелись обозы, а еще дальше походный лагерь. «Победа близка!» – прохрипел Федор, вздымая коня на дыбы и налетая на ближнего пехотинца. Ударом копыт боевой конь сшиб пехотинца, но получил удар в бок, который достиг цели – Копье застряло у него в брюхе. Разворачиваясь направо и налево в седле, Чайка успел разрубить три шлема своей чудовищной фалькатой, прежде чем пехотинцы вонзили в бок его коню еще два копья. Животное пошатнулось и стало оседать на круп. Скатившись на землю, Федор удержал свое оружие и, отбиваясь от пехотинцев противника, отступил назад, осматриваясь по сторонам. Левее и чуть позади него продолжалось конное сражение. Ржали кони. Падали замертво сраженные стрелами и мечами всадники. Справа несколько испанцев атаковали копьеносцев, но здесь, на вершине холма, их было человек десять, не больше. Чайка вдруг понял, что в пылу атаки оторвался со своими бойцами от основной группы всадников Амада, с которыми начинал этот бой. Они были рядом метрах в 30, но могли не успеть, поскольку пехотинцы противника попытались вновь занять холм и медленно, словно нехотя, двинулись вперед, выдавливая с него солдат Газдрубала. Двое копейщиков подскочили к Федору, нанося короткие удары. Чайка был вынужден отступить. Он пятился, отражая удар за ударом. Рядом с ним оказались еще семеро бывших всадников, потерявших коней и теперь яростно вращавших мечами. Один из них пал на глазах чайки, пронзенной сразу тремя копьями. Положение стремительно ухудшалось. Конное сражение с греками, а в армии сената Федор без особого удивления увидел наемных катафрактариев из Каринфа и Аргоса, происходило в стороне, и чайку с несколькими храбрецами могли убить гораздо раньше, чем испанцы доберутся сюда. Федор уже допускал мысль об очень быстром отступлении, поскольку умереть героем накануне победы ему совсем не хотелось, тем более что Юлию он пока так и не нашел, а от мертвеца в поисках толку мало. Чтобы спасти из плена семью, надо сначала выжить самому. Неожиданно позади раздались дикие крики. Это началось стремительное наступление хилиархии африканских пехотинцев, избавившее его от позора. Впереди всех, бешено потрясая клинками, бежали две знакомые фигуры. «Ну этих-то мы дождемся! – Сплюнул он, решив больше не отступать, и отбивая щитом очередной выпад копья, направленный ему в голову. Затем он перешел в контратаку, и серией ловких ударов он зарубил одного из врагов, заставив второго сделать пару шагов назад. Выжившие в этой мясорубке испанцы дрались чуть поодаль, а пехотинцы противника, прежде чем вновь перейти в оборону, решили наказать хотя бы тех, кто был сейчас перед ними, и на Федора напали сразу четверо. Но тут невдалеке раздался дикий рев, сопровождавшийся ржанием коней и криками ужаса, и все они на мгновение отвлеклись, что дало возможность чайке заколоть одного и ранить второго. Это ревел слон, один из тех, что привел сюда Федор, и которых газдрубал с радостью бросил в бой против конницы Эндимеона. Чайка успел заметить, как слон нагнул свою массивную голову и, подцепив окованными бивнями коня, поднял над собой его истекающую кровью тушу, а затем сбросил ее вниз. Следующим ударом бивней разъяренный слон повалил на землю сразу трех греческих катафрактариев и принялся топтать их своими копытами. Но окончание этой драмы Федор так и не увидел. Он еле успевал отбиваться от точных ударов, один из которых угодил ему в шлем, а другой проверил на прочность боковые крепления керасы. К счастью, доспехи выдержали удары копьеносцев, а подоспевшие на помощь Литис и Урбал быстро утихомирили этих двоих ловкими ударами фалькаты. «Что же ты бросился в атаку вместе с конницей?» Пожурил его Урбал, когда бой был почти закончен, а войска Эндемиона уже отступали по всему фронту, бросая оружие. «Позабыл, что командуешь всем правым крылом!» Лагерь Спартанца был взят силами Чайки с ходу. В этом бою удалось пленить многих знатных офицеров и даже захватить еще пять слонов. Победа казалась полной. Федор молча усмехнулся. Сейчас он стоял на одной из башен захваченного лагеря и вместе с друзьями наблюдал за догоравшим сражением. Чайка действительно поддался порыву, которому не должен был поддаваться главнокомандующий такого ранга, и устремился в атаку вместе с испанцами. Больно уж красиво они в нее шли. Перед боем Газдрубал назначил его командовать правым крылом, передав чайки для усиления всей его бывшей африканской хелиархии, с которыми он впервые вступил на эту землю. Вернее, то, что от них осталось после первого поражения от Эндемиона на плоскогорьях Нумидии. И теперь под его командой вновь были почти такие же силы, с которыми он отплыл из Сицилии. Тогда же, перед грандиозным сражением у Эль-Кефа, которое должно было решить судьбу армии Сената, стоявшей на пути в Карфаген, Чайка успел выпить с друзьями вина в своем шатре и узнал все подробности похода Газдрубала. Оказалось, что большинство из проведенного здесь времени армия Газдрубала отступала и терпела лишения, несмотря на казавшуюся мощь. Сначала вся эта махина в погоне за Масинисой зашла в пустынные земли, где неожиданно столкнулась с армией, поджидавшего их эндемиона. Для Федора, узнавшего обо всем из уст самого Магона, это уже не было новостью, но вот Летис рассказывал о том сражении просто взахлёб. «Ну и досталось же нам!» Почти с восхищением расписывал Летис детали того поражения, отпивая из кувшина. «Пехота у этого эндзимиона была отменная, почти как у нас, и было ее ничуть не меньше. Они зажали нас в ущелье и били до самой ночи, пока не истребили несколько хелиархий». «От нашей осталась половина, еле унесли ноги! Урбал не даст соврать!» Урбал подтвердил, молча качнув головой. По его лицу было видно, что эти воспоминания не столь радуют его. «А потом этот спартанец и нумидийцы-массинисы гоняли нас по пустыне много дней к ряду!» Продолжал вещать Летис. Ведь его армия оказалась едва ли не больше нашей, и Газдрубал ничего не мог с ним сделать до тех пор, пока не представился случай поймать в мышеловку нумидийского царька. В этом нам помогла кельтская конница, и уж когда это случилось, мы отомстили сполна. Кельты загнали нумидийцев прямо на нас, и пехоте досталось добивать отступающих всадников масенисы, А доспехов-то на них нет. Вот уж где я отыгрался. Завалил человек 10. Так Масиниса убит? С надеждой вопросил Федор, решив не уличать разглагольствовавшего Летиса во лжи. Двоих или троих с его физической силой и выучкой тот еще мог завалить, но десять всадников даже Летису было никак не одолеть. «Хорошо еще не сказал двадцать!» Осторожно, чтобы не обидеть друга, усмехнулся Федор. «Поскромничал!» «Его войска разбиты, но сам Масиниса ушел, пояснил спокойно Урбал. «Говорят, ускакал в Ливию, а может быть, и здесь скрывается неподалеку. Он же местный, тут каждый холм знает. Газдрубал обещал за него награду». Урбал помолчал немного и добавил. «Зато почти все его подданные, из тех, что выжили, теперь воюют за нас». «В самом деле?» — не слишком удивился Федор, припоминая историю васконов. «Ну да!» — опять заговорил Летис. «А куда им деваться?» Царь в бегах, вся земля под нами. Да и многие его подданные оказались не прочь служить Ганнибалу добровольно. Правда, после того, как наш командующий что-то им пообещал, я не знаю, что именно. «А что Сифакс?» – вспомнил про союзника Фёдор. «Сифакс воюет с нами, но он привел с собой лишь половину воинов», – поделился информацией Урбал. «Остальных оставил в Цирте». «И не только он оставил там солдат». Вставил слово Летис, загадочно ухмыльнувшись. Почему? удивился чайка. Что ему там охранять? Его столица ведь не лежит на пути в Карфаген. Ты бы видел, сколько солдат мы оставили охранять Цирту! усмехнулся Летис, выливая остатки вина из кувшина себе в глотку одним движением. А вернее, дочь Газдрубала. Если бы все они были здесь, мы разбили бы индивида гораздо быстрее. «Они все охраняют дочь Газдрубала?» — ухмыльнулся Федор. «Ну да!» — хохотнул Летис, вновь хитро прищурившись. Масенис то сбежал! Вдруг объявится, да красотку!» «Ты потише!» — осадил его Урбал и оглянулся по сторонам, словно их могли подслушать даже в шатре чайки. «Наш командующий не любит, когда обсуждают его дочь!» «Да ладно!» — отмахнулся здоровяк. «Вся армия об этом знает!» После этого сильно захмелевшие друзья поведали Чайке, что продвижение армии Газдрубала по глубинным районам Нумидии привело к тому, что все земли, по которым они проходили, перешли под его контроль. Газдрубал тут же объявил мобилизацию новых подданных, и теперь под его началом находилась не менее внушительная армия, чем та, с которой он некогда высадился на побережье. Правда, конницы в ней было едва ли не больше, чем пехоты. Но появление армии Фёдора несколько исправило положение. Особенно Газдрубал был рад слонам, с помощью которых он сумел обратить в бегство гордость индемиона, кунные порядки греческих катафрактариев. «Вообще, этот спартанец навербовал в армию сената массу греков», пожаловался Урбал. «И они, надо сказать, немало потрепали нам нервы. Одно дело быстрые, но слабо вооружённые нумидийцы». И совсем другое, катафрактарии. Да и греческая пехота поначалу тоже противостояла нам очень успешно, пока мы ее не истребили почти всю. А где еще Сенат убрать свежих наемников? Поделился соображениями Федор. Если собственный главнокомандующий взбунтовал всю армию и вышел из-под контроля, хорошо еще Скифов сюда не позвал. Кого? Вскинул тяжелую голову Летис. Забудь. Отмахнулся Федор, решив не просвещать друга насчёт Иллура, данника его бывшего благодетеля, о делах которого он уже поведал друзьям, рассказав заодно и о Юлии. «Вы-то за Ганнибала по собственной воле воюете!» Захмелевшие друзья невольно приумолкли. В шатре воцарилась тишина. «Когда узнали правду, зачем мы здесь?» — признался Урбал. «Было время, сомневался, хотя я этого давно ждал». Слишком уж независимо вел себя наш главнокомандующий в переговорах с сенаторами. Теперь он скорее новый тиран, — поправил его Чайка. И теперь лично ему подчиняется почти вся Испания, Южная Италия и Сицилия. Даже Сиракузы на его стороне выступили против Рима и нашего сената. Я свой выбор сделал, да и вы, похоже. Дело за малым — взять Карфаген. — А я не против, — вдруг заявил Летис, хлопнув ладонью по столу. «У нашей утики с Карфагеном давние счеты. «Вот оно!» – подумал Федор, глядя на раскрасневшегося Летиса. «Зерно гражданской войны. Давние обиды соседей живут долго и вспыхивают с новой силой, стоит лишь измениться ситуации. Словно и не было долгих лет мира и спокойствия. Брат на брата, против отца и всех остальных. Знакомая ситуация». Впрочем, знакомая она была Чайке лишь по историческим книжкам. Сам-то он в революциях и гражданских войнах в прошлой жизни не участвовал, возрастом не вышел. А вот здесь повезло. Многое пришлось увидеть лично и поучаствовать, а сколько еще придется увидеть? «Мощный, но не смертельный удар опасен скорее для того, кто его наносит», вспомнил Федор мудрое изречение стратегов, размышляя о затянувшейся войне с Римом, которая обернулась против самого Сената. «Впрочем, на все воля богов». «Иначе, наверное, и быть не могло, а мне главное во всей этой суматохе – разыскать Юлию». Чайка часто корил себя за то, что не предпринял пока толком никаких поисков, не разослал гонцов во все стороны света. У него, конечно, были на то серьезные причины. По воле Ганнибала он должен был оказаться здесь и воевать до победного конца, вести за собой армию. Но внутренний голос по-прежнему продолжал нашептывать Федору, что Юлия и сын живы. Более того, предчувствие подсказывало ему, что они не так далеко от него, как ему кажется. Ладно! Пытался взять под контроль свои мысли Федор. Вот подойдем под карфаген, приступим к осаде. Это дело не быстрое, тогда и смогу предпринять нужные усилия. Я найду их, иначе и быть не может, иначе мне и жить незачем. Следующую неделю армия Газдрубала продолжала двигаться в сторону столицы, наводя ужас на приверженцев Сената, стягивавших в Карфаген последние силы. На этом пути произошло еще несколько менее значительных сражений, но командовали ими уже помощники спартанского главнокомандующего, первые успехи которого сменились чередой поражений. А вот в армию Газдрубала вливалось все больше солдат и ополченцев, желавших вместе с ним войти в Карфаген и отомстить ненавистному Сенату. Газдрубал ловко разжигал страсти, подливая масла в огонь на своих выступлениях перед народом, которые он проводил в каждом крупном захваченном городе. «Ну просто оратор!» – заметил как-то на это Федор, послушав одну из таких речей, которую Газдрубал произнес на этот раз, сидя в седле перед воротами осажденной крепости. Ни один защитник не пустил в него стрелы, хотя мог. Напротив, после такого внушения, в армию баркидов влился весь гарнизон горной крепости, сдавшись без боя. Ее защитники просто открыли ворота. Грандиозное сражение у Элькефа, ставшее переломным моментом кампании, произошло чуть западнее Замы, взятой ранее. Больше крупных городов на пути к столице не было. Но Газдрубал почему-то не спешил. Вместо того, чтобы немедленно приступить к походу на главный город, он направился вместе с армией еще дальше к западу, а потом свернул на север и вскоре достиг утики к большому удовольствию Летиса. Как и предполагал Федор, давний соперник Карфагена воспользовался ситуацией и немедленно перешел на сторону Баркидов, предоставив в полное распоряжение Газдрубала свои арсеналы и пополнив его армию пятью тысячами отборных пехотинцев и тремя сотнями всадников. Почти то же самое происходило и на восточном побережье, вдоль которого не так давно двигалась армия Федора Чайки. Гадрумет и ряд более мелких городов после непродолжительных колебаний приняли сторону Баркидов, лишь сохранял верность Сенату. Но человек понимал, отрезанный по суше от столицы, он не сможет долго сопротивляться, даже если его снабжать морем. Падение этого небольшого города было лишь делом времени. Ведь когда падет сам Карфаген, никто из его подданных уже не осмелится противиться африканской армии Ганнибала. Эндемион, по данным разведки, отошел уже в столицу и готовил город к длительной обороне. Вряд ли Сенат был очень доволен его успехами, но слухов о том, что командующего распяли или наказали за поражение как-то иначе, в армию Газдрубала пока не просочилось. Карфаген был мощнейшей крепостью на всем Средиземноморье, и Чайка понимал, что взять эту рубеж обороны, пусть и последний, будет непросто. Газдрубал разделил армию на три потока. Ее авангард, немного много ни мало 10 тысяч пехотинцев плюс конница, был поручен чайке для того, чтобы он первым выдвинулся к городу, обошел его с востока и замкнул кольцо окружения, оказавшись на побережье. На этом пути Федору пришлось двигаться сквозь богатейшие и самые плодородные земли хоры Карфагена, на которых он некогда сам присматривал себе участок. Чайка не стремился предавать все огню и мечу, понимая, что после победы придется все восстанавливать. Как ни крути, а это была земля финикийцев, которую Ганнибал, отобрав ее у сената, наверняка собирался использовать для награды своих верноподданных. Но однажды, неподалеку от огромного имения, Чайке пришлось отбиваться от нападения конницы Эндемиона, пытавшейся преградить ему путь, и после сражения, стоившего ему многих лучших воинов, Федор в ярости приказал эту усадьбу сжечь. Именно исполинские размеры дома, выстроенного на греческий манер, помогли всадникам врага напасть неожиданно. Узнав, что это было одно из имений Ганнона, Чайка ничуть не расстроился, а наоборот, даже повеселел. «Ганнибал будет доволен, когда узнает, чей дом мы спалили», — усмехнулся Федор, выслушав доклад своих людей. «Огонь не тушить! Пусть лазутчики Сената знают, что мы приближаемся, и петля сжимается у них на шее все ту же. Идем дальше!» Наконец, настал день, когда передовые отряды Федора Чайки, завершив долгий обходной маневр и не приближаясь к городу ближе, чем на 10 километров, вышли к побережью моря, окончательно отрезав его от связи с глубинными землями. Дальше лежал полуостров, на котором располагалось еще несколько мелких городов и прибрежных стоянок для кораблей. Стратегического значения они не имели. Но Чайка все же отправил туда Урбала с тремя хелиархиями и приказом привести к покорности всех, кто окажет сопротивление. Остальных же принимать с миром. А сам остался в бухте, на виду Карфагена, начав возводить укрепленный лагерь. Осада предстояла долгая, в этом Федор ничуть не сомневался. Более того, Карфаген вряд ли был в восторге от такого соседства и мог выслать сюда несколько кораблей или даже флот с десантниками, чтобы выбить Федора из этой бухты, откуда он мог невооруженным глазом наблюдать за осажденным городом. Чем Чайка и занимался, частенько поднимаясь на ближайшую скалу и созерцая далекий Карфаген, занимавший практически весь полуостров. День был жаркий, и огромный город тонул в белесом мареве морских испарений. Без бинокля Федор, конечно, не мог рассмотреть все детально, далековато было. Но и без него, пытаясь проникнуть взором сквозь Марьева, он словно наяву представлял себе, как копошатся люди на стенах, подготавливая город к осаде. На море тоже было беспокойно. Корабли Сената, спустив паруса, беспрепятственно покидали город и уходили в открытое море. Морской блокады Газдрубал добиться пока не мог, хотя я и обещал Федору, что скоро должен прибыть его флот, перевозивший армию. «Куда плывут?» Размышлял вслух Федор, наблюдая за активностью на море. Не бойся, на Сицилию плывут или в Рим за подмогой. Ну да ничего, наш новый тиран им скоро покажет, где раки зимуют. А пока мы с газдрубалом начнем. Честно говоря, глядя на далекий Карфаген, Федор испытывал смешанные чувства. До недавнего времени этот город был ему как родной. Здесь он нашел приют и друзей, тут стоял его дом. Здесь он любовался фонтанами, гулял по мощёным улицам и тенистым паркам этого великого города, напичканного техническими изобретениями, казавшимися просто чудом для своего времени. И вот как быстро все изменилось. По прихоти власть придержащих у него не было здесь ни дома, ни имения, да и сам он едва не сложил голову в этих придворных интригах. Было за что затаить обиду на тех, кто сейчас укрылся за этими стенами». И все же Чайке не хватало злости, чтобы со спокойным сердцем рубить фалькатой своих бывших сограждан. Ему нужен был повод, чтобы в душе окончательно порвать с ним. И повод нашелся. На третий день к нему прискакали посланцы от Газдрубала с сообщением, что все основные силы уже прибыли на свои места, рассредоточившись вокруг Карфагена двойным кольцом, сквозь которое никто бы не смог прорваться. Город был окончательно отрезан по суше ото всех коммуникаций. Инженерные части Газдрубала начали возводить вдоль стен собственные укрепления. «Чайке» надлежало прибыть завтра утром на военный совет для обсуждения начала штурма. «Передай, буду обязательно!» На словах сообщил он Ганцу, а когда тот ускакал, заметил отряды Урбала, возвращавшегося из местной командировки по пыльной дороге. Сразу за командиром шли какие-то пленники под охраной конвоя. Приглядевшись, Федор разглядел, что на этих людях, связанных одной веревкой, надеты доспехи римских легионеров. «Кого ты мне привёл?» — усмехнулся Федор, когда Урбал поравнялся с ним и остановился, вытирая пот со лба. «Неужели эти римляне отбились от своих в море и по ошибке приплыли сюда? Когда мы напали на их стоянку в двух днях пути отсюда», — заявил Урбал. Они выглядели так, словно находятся в окрестностях Рима. Наше нападение было для них полной неожиданностью. Они приняли нас за друзей. За друзей? переспросил Федор, нахмурившись. Да! кивнул Урбал. Их командир уверяет меня, что они приплыли сюда вместе с отрядом кораблей Марцелла по просьбе Сената и не скоро собирались отплыть назад. А какие дела у Марцелла с Сенатом Карфагена? уточнил Чайка, отвернувшись от моря и пристально посматривая на пленников, словно пытаясь понять, кто из них главный. «Вот я и подумал», — с заметил Урбал. «Поскольку вы с Марцелом тоже друзья, тебе будет интересно поговорить о нем с этими моряками». «И ты, как всегда, прав», — ответил на это Федор. «Отведите их в лагерь к моему шатру». Там Чайка приказал развязать рослого римлянина и втолкнул его в свой шатер, чтобы поговорить наедине. Сопротивления он не боялся, конвой окружал шатёр плотным кольцом. А вместе с ним вошли послушать этот разговор урбал и Летис, в компании которых Чайка спокойно обсуждал любые, даже государственные проблемы. «Ну так зачем Марсел приплыл сюда?» – удивил пленника знанием латыни Фёдор, скрестив руки на груди. «Мало мы ему доставили забот в собственной акватории!» Поражённый римлянин смерил удивленным взглядом командира финикийцев и ответил, не став запираться. «Я простой солдат, и мне известно лишь то, что Марсел привез в этот город по просьбе одного из ваших сенаторов какую-то ценную пленницу», — проговорил он. Марсел прятал ее ото всех, и я не видел ее лица. Моя задача была охранять его со своими кораблями, теперь ведь у нас мир с сенатом. «Пленницу?» — переспросил Федор, и голос его против воли дрогнул. «Как ее звали?» «Не знаю». Устало ответил римский легионер, потирая запястья. «Слышал только, что с ней был еще ребенок, мальчик». У Федора все поплыло перед глазами, и он даже схватился за фалькату, но, увидев, как римлянин в страхе отскочил в дальний угол, усилием убрал ее обратно в ножны. «Не бойся!» – успокоил его Федор, криво усмехнувшись и взяв себя в руки. «Я тебя не убью! Ты принес мне хорошую весть!» На следующее утро он прибыл в лагерь Газдрубала, который был устроен неподалеку от укреплений Карфагена, и перекрывал главную дорогу внутри страны. Накануне пришло известие, что появился флот Газдрубала и занял все близлежащие гавани, почти блокировав Карфаген с моря. Во всяком случае, корабли, находившиеся на его внутреннем рейде, в том числе и небольшой флот Марцелла, теперь тоже оказались в западне. Немногие из них решились бы прорываться в одиночку. Флот Сената сразу поумерил свой пыл, не решаясь пока на открытое сражение. Разведка докладывала, что кораблей у Сената не слишком много, и Федор долго не мог взять в толк, куда же они подевались, ведь внутренние гавани огромного города могли вместить Исполинский флот. Сообщение, пришедшее из-за моря через пару дней, объяснило многое. «Мой брат атакован огромным флотом и окружен в Торренте», — хмуро сообщил ему при очередной встрече Газдрубал. Римляне смогли высадить десант недалеко от Брундизия и отрезать его с суши. В этом им помогли корабли Карфагена. Ганнибалу на помощь движутся отряды кельтов и гарнизоны соседних городов, но они могут не успеть. «Чтобы помочь Ганнибалу в Италии, нам надо сначала закончить дела здесь», высказался Федор, который лишь вскользь сообщил о Марцеле своему главнокомандующему, утаив детали. А сам уже давно думал только о том, как побыстрее проникнуть за стены Карфагена и разыскать Юлию. «Мы же не можем снять осаду и просто уйти. А он продержится, в этом я не сомневаюсь. Ганнибал великий полководец». «Ты прав, Чайка!» Кивнул Газдрубал, скрестив руки на груди. «Мой брат сможет о себе позаботиться. Да он и не просит помощи. Ему нужен Карфаген. И мы не будем терять время. Немедленно начинаем штурм». «Завтра на рассвете!» Выйдя из шатра главнокомандующего, Федор прошел сквозь бурливший лагерь и поднялся на одну из башен. Оттуда он посмотрел в сторону высоких зубчатых стен Карфагена, перегородивших самую узкую часть полуострова от края до края. Со стороны суши было выстроено целых три линии обороны, три стены друг за другом с мощными башнями. В лучах закатного солнца огромный город выглядел как неприступная твердыня. Чайка поймал себя на мысли, что за всю его историю никому из завоевателей еще не удавалось проникнуть за эти стены с тех самых пор, как они были возведены. «Ничего!» – тихо проговорил он, с ненавистью вспомнив Магона, так изощренно отомстившего ему, и Юлию с Бодастартом, томившихся в плену за этими стенами. «Я смогу! У меня просто нет выбора!»